Глава 18. С ковром я пока не спешила, обдумывала идею, поэтому отправилась с Велимиром на реку полюбоваться, как он будет отстирывать царские рубахи. Пусть для того и пришлось отъехать от столицы на пару верст. Подходящие речки были и в черте города, а вот подходящее безлюдье только здесь. За нами увязался надсмотрщик, тот же, что вчера следил за моим караваем. Но особенно в процесс не вмешивался, отошел выше по течению и устроился на берегу. Даже удочку закинул, чтобы время не зря не терять. Велимир же вначале долго мялся над каткой с бельем. С сомнением косился на беспечно лежащую в траве меня, хмурился, размышлял. Потом окончательно понял, что помощи ему ждать неоткуда, и вытащил первую из отцовских рубах. В тех, судя по виду, царь поле пахал а потом радостно валялся в сырой земле, как непослушный щенок. Но у меня после вчерашней отравы до сих пор болела голова и подташнивала. В таком состоянии лежать на тенистом бережку и любоваться стирающим царевичем – самое то. А вот возиться с грязным бельем – не очень. Тем более Велимир как раз разделся до пояса, скинул обувь, подкатал штаны и только тогда стал раскладывать царские рубахи по мосткам, затем натирать их мыльным раствором. Работал он не слишком аккуратно, но со сноровкой. Видать, не впервой было таким заниматься. А еще солнце красиво золотило его мышцы, так и гулявшие под кожей, отчего я не поленилась перелечь удобнее на бок и подставить руку под голову. Впервые Ратмир придумал испытание, которое мне по вкусу. Побольше бы таких, чтобы я лежала, а царевич и без рубахи вокруг скакал. Но с мылом он быстро закончил. Оставил рубахи полежать, а сам сел рядом со мной, передохнуть. «Потешаешься?» — угрюмо спросил он, вытаскивая из мешка с припасами бутыль холодного морса. «Любуюсь», — ответила я и тоже села, чтобы не глядеть на него снизу вверх. «Как будто раньше не насмотрелась». А оно, как текущая вода, не надоедает. Но если смущаешься, могу на кого другого смотреть. К примеру, на твоего снежка, то есть Иния. Вот уж загадочный человек. Им даже Дмитр интересовался. Чего хотел? Велимир разом подобрался, как перед броском. Спрашивал, как так вышло, что вместо Элейны ты из столицы Зелёного с Бардом вышел? Хотел разузнать, что за силы такие могучие в нём скрыты. Деньги спускать. Недовольно ответил царевич и потер руками лицо. Одна его могучая и уникальная сила. На этом он замолчал, но под моим испытующим взглядом все же продолжил. Я убил чудовище, пришел к царю за наградой. Собирался попросить руку принцессы, а там иней в клетке висит, без еды и воды на палящем солнце, уже который день. Стражники сказали, что он крупно задолжал короне, и висеть ему там месяц не бы столько не выдержал, а мы с ним уже лет семь знакомы, иногда путешествуем и вместе. Он замолчал, будто устыдился своей слабости. Вот и стало понятно, как он перед отцовскими сматринами оказался без невесты. Наверное, как будущему царю ему было бы правильнее выбрать принцессу, а Иний пусть бы сам выкручивался. А вот с человеческой точки зрения Велимир прав. «Самое обидное, что Элейна, когда узнала об этом, пожала плечами и не согласилась попросить отца за Иния, хотя ей бы это ничего не стоило. Пусть бы пересадили в обычную тюрьму, Инию бы даже на пользу, но висеть в клетке — верная смерть. Как-то слишком за пару златов долго». Он вздохнул и потер лицо. «Дмитру я об этом никогда не расскажу. Не поймет». «Ну, я же понимаю». И потом. «Вот, рассорилась с роднёй из-за парня». «Думала, они не понимают, какая у нас любовь. А это я не понимала, что отказываюсь от близких ради насквозь гнилого человека. А потом было стыдно идти с повинной. Тем более, батенька твой непростой человек». «Непростой», — согласилась я и сделала вид, что не распознала его намёков. «Пусть он сам догадывается или у Дмитра спросит». «Хорошо», — воспрял Велимир и даже подскочил на ноги. Как закончим отцовские испытания, пойдем к твоему мириться и свататься». Я фыркнула, не очень-то поверив в его слова. В мечтах-то оно все просто, а как увидит батеньку своими глазами, так разом и передумает, но на душе все равно было легко и весело. Значит, в самом деле серьезно настроен, если хочет идти мою руку просить. Но пока что Велимир собрал отцовские рубахи и окунул их в воду, выполаскивать грязь. Я все так же лениво косилась туда, но помогать не спешила. Магией вмешиваться нельзя, а руками в такое лезть не хочется. Велимиру оно тоже полезно. Пусть не в тюрьме месяц, а в реке бельем поболтать, но мозги на место ставит. Правда, выходило у него не слишком. Все же мыльный раствор против таких пятен слабоват, а оттирать и выколачивать белье у царевича сноровки не хватало. Я уже раздумывала, как бы так вмешаться, чтобы надсмотрщик за руку не поймал. Но раньше, чем в голову пришла какая-то идея, к этому старейшине подсела неизвестно откуда взявшаяся Любаша и стала размахивать связками костяных бус. Ее конь тем временем с громким фырканьем ворвался в реку, распугивая всех рыб рядом с удочкой и на несколько сожений рядом. А еще я, вытаращив глаза, наблюдала, как вода в реке потекла быстрее. Закружилась в водовороты возле царских рубах и буквально выбила из тех грязь, а потом унесла ее ниже по течению. Притом никакой магии я не чувствовала, будто какой-то из речных духов решил нам помочь со стиркой. Велимир же не стал мешкать, сноровисто окунул все рубашки в водовороты, пока старейшина спорил с Любашей. Затем осталось только развесить выстиранное белье по ближайшим кустам, и его часть работы на сегодня закончена. Зато мне с моей пришлось повозиться. Не так просто сотворить выдающийся ковер, когда идеи с прекрасным и ужасным уже заняты. Игра на ностальгических чувствах Ратмира тоже не прокатит. Во-первых, повторяться это плохо. Во-вторых, ковер все же не хлеб, мог и не отпечататься в памяти. «Но кое-что я все-таки придумала». И в этот раз не выпускала свою поделку из виду. Одного облитого вонючей дрянью каравая мне хватило, чтобы запомнить этот урок. Если не держала в руках, я оставляла ковер на попечение Велимира или Любаши. Потому к моменту, когда вечером нас вызвали в тронный зал, коврик был в целости и сохранности. Правда, размера невеликого, его легко нес один Велимир, недовольный и злой. Опять, наверное, думал, что надо было делать побольше, а потом еще обвязать по краю каймой и кисточками, чтобы все впечатлились. И все равно бы он не дотянул до ковра Альмы. Тот тащили десяток слуг, а Элора шагала позади и следила за тем, чтобы доставили в целости. Хотя что с ним может случиться? А если еда отрежут пару сожений, никто и не заметит. Был он скуден чреслами и в действиях скор. «Зато соткал Альме огромный ковер!» вполголоса протянул и На что Любаша закатила глаза. Велимир издевательски ухмыльнулся, глядя на брата, а я скромно потупила взгляд. Не хватало еще раз смеяться посреди представления ковров, в котором я пока еще не лидер. Тем более царь восторженно цокала языком, пока слуги разматывали ковер Альмы. Та же поймала мой взгляд и ненадолго закатила глаза. Как бы говоря, что и сама не рада такому ткаческому чуду, я подмигнула ей и жестами показала, что ковёр вышел отличным. Он и вправду удался. Приятной расцветки, ворс хорошей длины, а в качестве узора — карта 3.9. В других условиях я и сама бы сделала что-то похожее, потому что это серьёзная заявка на победу. «Надеюсь, наша ничуть не хуже». Велимир как раз вышел вперед, гордо расправив плечи, и развернул перед царем мой коврик. Размер этот был небольшого, как раз на стену повесить или у кровати положить, и узор самый простой. Такие и в знатных домах, и в крестьянских избах найти можно. Но стоило Ратмиру тронуть край, как ковер пошел рябью, и завитки на нем сменились видом той самой речки, где мы сидели утром. «На одну точку настроен» или все поглядеть можно от чего же поглядеть скромно проговорила я и поглядеть и посетить главное самому о том месте знать и что под открытым небом было в дома и прочие здания дороги нет дела царь покрутился рядом но испытать не решился и лора тем временем позеленела от злости и глядела на меня ох как недобро ну да воложбы на ковер ушло столько что хватило бы еще один дворец рядом с царским возвести, но мне оно пока было не нужно. Да и резерв вытерпала не до конца. К утру уже восстановится. Ну что же, Ратмир сделал слугам знак унести ковры. Старшие снохи меня порадовали. Удиви, младшая. Иванир с неизменной полуулыбкой вышел вперед, затем тряхнул ковриком, разворачивая его, а следом на пол прыгнула лягушка Иванна и начала занудствовать. Посыл моего ковра — это не низменное любование собой или стремление к комфорту. Прежде всего он символизирует «половик», — в полголоса произнёс и чем вызвал целый каскад смешков ото всех, кто его слышал. Коврик Иваны в самом деле напоминал «половик», какие ткут в деревнях из лоскутов и изношенной одежды, такой же слегка кособокий и в пёструю полоску. Только из лягушкиного ещё и короткие шипы торчали. от воров наверное, растелил такой под окошком, и ставни можно не запирать. И пока все веселились, Любаша уже озадаченно рылась в своем сундучке, выискивая что-то. «Символизирует заботу о себе и о окружающем мире», — закончила Иванна, даже бровью не поведшая на слова Иния. «Я призываю не просто любоваться им, а относиться бережно, потому что для своего ковра я взяла лоскуты, шипы там зачем», — перебил ее царь. «Это для самомассажа», — ответила лягушка наставительно. «Доказано, что крайне полезно лежать на таких шипах для воздействия на активные точки и правильного тока энергий». «Таким, если погонишь, что мало не покажется», — ухмыльнулся царь. «А если ляжешь, проткнет насквозь. Может быть, вы с младшеньким меня извести задумали?» На этой ванна пару мгновений поглядела перед собой прозрачными, русалочьими глазами, затем решительно скинула своё странное платье, устроила ковёр на полу и легла поверх. Ещё зажмурилась и начала бубенить что-то в полголоса. Смотреть на её почти обнажённое тело было от чего то противно. Оно целиком состояло из тонкой желтоватой кожи и костей, что тут и там выпирали, как на картинках из Любашиной книги. «Вижу, она тоже фанатка вашей Илоры», — хмыкнул Иней. Только главы, где описывалось, что те принцессы были чуть симпатичнее Жерди, пролистывала. «Тебе не угодишь. То худая девушка, то слишком толстая», — огрызнулась Любаша и еще глубже впихнула руку в сундучок. «Да где же оно было? А что ты там ищешь?» — полез было к ней Велимир, на что получил предостерегающее шиканье. Тем временем лягушечка встала и покрутилась, демонстрируя спину в красных точках. «Видите? Ничего не проткнулось!» «Впервые встречаю девушку, которая идет быть лягушкой», — проговорил Иней. И я была с ним согласна. Пока квакала на плече у Иванира, Иванна выглядела куда более адекватной и симпатичной. Сейчас же от нее все больше отворачивались, как от прокаженной. «Хотя могу поспорить, в тронном зале не каждый день девицы оголяются». «Ей бы лекаря!» — неопределённо произнёс Велимир. «Что ж, порадовали меня сынки и сношеньки!» Начал был Ратмир, как прямо перед ним выскочила Любаша со странным свёртком в руках и попросила слова. Царь недовольно сморщился и кивнул, чтобы говорила. Любаша же поблагодарила, раскраснелась от волнения и развернула еще один, точно такой же, как у лягушеньки, ковер. «Батюшка мой лет семь назад партию из-за гряды привез», — пояснила она. «На Востоке такие почти в каждом доме, а у нас как-то не прижилось. Лежать больно, драться несподручно, непонятно куда использовать. Батюшка большую часть продал, всего-то штук семь осталось». Ратмир нахмурился. Пощупал оба ковра, попробовал шипы и испытующе уставился на Иванну. «Да, взяла за образец их поделки», – пожала она плечами. Потом все же наклонилась, подняла платье и натянула его на плечи. Могу поспорить, по рядам придворных пошел вздох облегчения, когда ее кости оказались прикрыты тканью. «Так на каждом из таких ковриков в углу символ города, где их ткут, вышит». Любаша покрутила свой ковер и сунула угол под нос царю. Затем угол Лягушкиного. И, судя по тому, как помрачнел Ратмир, насчет знаков она не ошиблась. Зато Иванир побледнел и потускнел улыбкой. Мне даже неловко стало, что Любаша поймала его невесту на вранье. В конце концов, не всем же дано ткать или магичить. Это же не значит, что и замуж ходить не надо. «Обмануть меня решили!» Сразу вспыхнул гневом Ратмир. «Купленный ковер взамен сотканного подсунуть». «Подумали, что стар стал царь. Не заметит?» «Ну, я же сказала, что он символизирует заботу о себе и о мире!» Невозмутимо ответила Иванна. «Вот я и позаботилась о себе, потратила время на более полезные вещи, чем глупое рукоделие. Тем более во дворце столько ковров, что и так дышать нечем. Куда еще три?» «А это уж мое дело!» — огрызнулся Ратмир. «Корону от меня получить хотите, а выполнить простое поручение не можете?» «Нужен ли тридевятому царь, который все указы выполняет слепо? Или бы лучше подошел тот, который сам думать умеет? А за корону мы с любимым пусть и боремся». Тут она подошла к Иваниру и взяла его за руку. Но честно, без обмана и лживых увлечений На это Любаша только фыркнула. А еще скрестила руки на груди, как знак, что вины за собой не чувствует. Она бы и Альму в чем уличила, только принцесса повода не давала. «Вон падите!» — махнул рукой Ратмир, намекая, что на сегодня прием окончен.